Тут же подали шампанского. Лосунские с Рославлевым принялись сводить мелом счеты проигрыша, выигрыша, за карты и за вино. Посторонние зрители стали понемногу расходиться. Раздавалось ухорское треньканье гитары. Хлопали пробки, звенели бросаемые а пол бокалы. Мирович стал неловко запихивать по карманам дукаты и рубли. Его душил смех. Давно неиспытываемая радость подмывала и даже раздражала. Глаза его слепались. Хмель от выигрыша смешался с хмелем от вина. Что ж, господа, если не хотите, если так, я сам готов метать банк. Только в этом и радость. Живем в сумнительные времена. Ах, как матушка в Киеве хорошо. Если продолжать... Так не лучше ли у меня? Или доиграемся у князя Чермантеева? У него нынче Ракомболь с ужином. Просил, чтобы мы прямо с охоты приехали. О, к Чурмантееву надо ехать на Васильевский. Корлову гораздо ближе. Едем, едем, Корлову. А вы, Василий Яковлевич, едете ко мне? Сани мои готовы, я живу тут недалеко, на мойке, в доме Кнуцина, возле дворца. Как же, как же знаю банкир Кнуцин? А то хоть и к Чурмантееву готов? Я пехотный, значит не богат человек. Инфантирес. Пехтура. Однако нет. Извините, господа. Не уступлю никому ни ни Ах, Как матушка, то есть в Киеве хорошо. А вы были в Киеве? Там есть медведи. Мирович молча посмотрел на Алексея Орлова мутными глазами и пошатнулся. «Григораш, бери его!» «Но как бы он не учинил дебоша...» «Пустяки, бери!» Все гвардейцы были согласны. Им было жалко бросать посреди ночи храброго армейца, которого и фамилию как-то в суете забыли, да и адреса теперь вряд ли можно было добиться. Поэтому Мировича свели на улицу, посадили в сани и повезли на квартиру Григория Орлова. В последний момент к саням протиснулся Рубановский и жесть от холода прошептал. Молочина, козырь, и все пятеркой, пятеркой. Умру, а найду. На этом приключения той ночи не закончились. Но что было, Мирович помнил смутно. И потому узнал это лишь из рассказов очевидцев, которые дошли до меня через предание моей бабки. По дороге на квартиру Орлова развеселая компания заехала в Австерию, землячки Дрезденши, Амбахарши. Там случился казус. Компания неожиданно наткнулась на известного и непримиримого соперника-селочей Орловых, бывшего коменданта Кронштадта Шванвича. По уговору, если Шванвич встречал в астере одного Орлова, то мог выкинуть его оттуда. А если встречал двоих, то должен был сам ретироваться. Компания подошла к двери как раз тогда, когда из нее лицом снег, вылетел младший из Орловых, Федор. Кто это так тебя? Федя? Шванвич, по уговору нам там быть не положено. Так, Кому? Что, нам надо этому ладцу кланяться? Отступать? Нет, Федя дудки. А ну-ка, все остались с саней? Тогда вперед.